Обряд дома месгривов В характере моего друга Холмса меня часто поражала одна странная особенность. Хотя в своей умственной работе он был точнейшим и аккуратнейшим из людей, а его одежда всегда отличалась не только опрятностью, но даже изысканностью, во всем остальном это было самое беспорядочное существо в мире. и его привычки могли свести с ума любого человека, живущего с ним под одной кровлей. Не то чтобы я сам был безупречен в этом отношении, сумбурная работа в Афганистане, еще усиливавшая мое врожденное пристрастие к кочевой жизни, сделала меня более безалаберным, чем это позволительно для врача. Но все же моя неаккуратность имеет известные границы. И когда я вижу, что человек держит свои сигары в ведерке для угля, табак в носке персидской туфли, а письма, которые ждут ответа, прикалывает перочинным ножом к деревянной доске над камином, мне, право, начинает казаться, будто я образец всех добродетелей. Кроме того, я всегда считал, что стрельба из пистолета бесспорно относится к такого рода развлечениям, которыми можно заниматься только под открытым небом. Потому когда у Холмса появлялась охота стрелять, и он, усевшись в кресло с револьвером и патронташем, начинал украшать противоположную стену патриотическим вензелем В.Р., Виктория Регина, королева Виктория, выводя его при помощи пуль. Я особенно остро чувствовал, что это занятие отнюдь не улучшает ни воздух, ни внешний вид нашей квартиры. Комнаты наши были вечно полны странных предметов, связанных с химией или с какой-нибудь уголовщиной. И эти реликвии постоянно оказывались в самых неожиданных местах. Например, в масленке, а то в еще менее подходящем месте. Однако больше всего мучили меня бумаги Холмса. Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно если они были связаны с делами, в которых он когда-либо принимал участие. Но вот разобрать свои бумаги и привести их в порядок, на это у него хватало мужества не чаще одного или двух раз в год». Где-то в своих бессвязных записках я, кажется, уже говорил, что приливы кипучей энергии, которые помогали Холмсу в замечательных расследованиях, прославивших его имя, сменялись у него периодами безразличия, полного упадка сил. И тогда он по целым дням лежал на диване со своими любимыми книгами, лишь изредка поднимаясь, чтобы поиграть на скрипке. Таким образом, из месяца в месяц бумаг накапливалось все больше и больше, и все углы были загромождены пачками рукописей. Жечь эти рукописи ни в коем случае не разрешалось, и никто, кроме их владельца, не имел права распоряжаться ими. В один зимний вечер, когда мы сидели вдвоем у камина, я отважился намекнуть Холмсу, что... Поскольку он кончил вносить записи в свою памятную книжку, пожалуй, не грех бы ему потратить часок-другой на то, чтобы придать нашей квартире более жилой вид. Он не мог не признать справедливости моей просьбы. Из довольно унылой физиономии поплелся к себе в спальню. Вскоре он вышел оттуда, волоча за собой большой жестяной ящик. Поставив его посреди комнаты и усевшись перед ним на стул, он откинул крышку. Я увидел, что ящик был уже на одну треть заполнен пачками бумаг, перевязанных красной тесьмой. «Здесь немало интересных дел, Уотсон», — сказал он, лукаво посматривая на меня. «Если б вы знали, что лежит в этом ящике...» то, пожалуй, попросили бы меня извлечь из него кое-какие бумаги, а не укладывать туда новые. — Так это отчеты о ваших прежних делах? — спросил я. — Я не раз жалел, что у меня нет записи об этих давних случаях. — Да, мой дорогой Уотсон, все они происходили еще до того, как у меня появился собственный биограф, вздумавший прославить мое имя. Мягкими, ласкающими движениями он вынимал одну пачку за другой. «Не все дела кончались удачей, Уотсон», — сказал он. «Но среди них есть несколько прелюбопытных головоломок. Вот, например, отчет об убийстве Тарлтона. Вот дело в Амбере, виноторговца. И происшествие с одной русской старухой». Вот странная история алюминиевого костыля. Вот подробный отчет о кривоногом Риколетти и его ужасной жене. А это вот, это действительно прелестно. Он сунул руку на самое дно ящика и вытащил деревянную коробочку с выдвижной крышкой, похожую на те, в каких продаются детские игрушки. Оттуда он вынул измятый листок бумаги, Медный ключ старинного фасона, деревянный колышек с привязанным к нему мотком бечевки и три старых заржавленных металлических кружка. «Ну что, мой друг, как вам нравятся эти сокровища?» — спросил он, улыбаясь, недоумению написанному на моем лице. «Любопытная коллекция». очень любопытная, а история, которая с ней связана, покажется вам еще любопытнее. Так у этих реликвий есть своя история? Больше того, они сами история. Что вы хотите этим сказать? Шерлок Холмс разложил все эти предметы на краю стола, уселся в свое кресло и стал разглядывать их блестевшими от удовольствия глазами. «Это все», — сказал он, — «что я оставил себе на память об одном деле, связанном с обрядом дома Мейсгревов». Холмс не раз упоминал и прежде об этом деле, но мне все еще не удавалось добиться от него подробностей. «Как бы мне хотелось, чтобы вы рассказали об этом случае», — попросил я. «И оставил весь этот хлам неубранным?» — насмешливо возразил он. — А как же ваша любовь к порядку? Впрочем, я и сам хочу, чтобы вы приобщили к своим летописям это дело, потому что в нем есть такие детали, которые делают его уникальным в хронике уголовных преступлений не только Англии, но и других стран. Коллекция моих маленьких подвигов была бы неполной, Без описания – это весьма оригинальной истории. Вы, должно быть, помните, как происшествие с Глорией Скотт и мой разговор с тем несчастным стариком, о судьбе которого я вам рассказывал, впервые натолкнули меня на мысль о профессии, ставшей потом делом всей моей жизни. Сейчас моими стало широко известно. Не только публика, но и официальные круги считают меня последней инстанцией для разрешения спорных вопросов. Но даже и тогда, когда мы только что познакомились с вами, в то время я занимался делом, которое вы увековечили под названием «Этюд в багровых тонах», у меня уже была довольно значительная, хотя и не очень прибыльная практика. И вы не можете себе представить, Отсон... как трудно мне приходилось вначале и как долго я ждал успеха. Когда я впервые приехал в Лондон, я поселился на Монтегю-стрит, совсем рядом с Британским музеем. И там я жил, заполняя свой досуг, а его было у меня даже чересчур много, изучением всех тех отраслей знаний, какие могли бы мне пригодиться в моей профессии. Время от времени... ко мне обращались за советом, преимущественно по рекомендации бывших товарищей студентов, потому что в последние годы моего пребывания в университете там немало говорили обо мне и моем методе. Третье дело, по которому ко мне обратились, было дело дома Мейсгревов. И тот интерес, который привлекла к себе эта цепь странных событий, а также те важные последствия, какие имело мое вмешательство, и явились первым шагом на пути к моему нынешнему положению. Реджинальд Мейсгрейв учился в одном колледже со мной, и мы были с ним в более или менее дружеских отношениях. Он не пользовался особенной популярностью в нашей среде, хотя мне всегда казалось, что высокомерие, в котором его обвиняли, было лишь... попыткой прикрыть крайнюю застенчивость. По наружности это был типичный аристократ. Тонкое лицо, нос с горбинкой, большие глаза, небрежные, но изысканные манеры. Это и в самом деле был отпрыск одного из древнейших родов королевства, хотя и младшие его ветви, которые еще в XVI веке отделилась от северных Мейсгревов и обосновалась в западном Суссексе, а замок Харлстон, резиденция Мейсгревов, является, пожалуй, одним из самых старинных зданий графства. Казалось, дом, где он родился, оставил свой отпечаток на внешности этого человека. И когда я осмотрел на его бледное, с резкими чертами лицо и горделивую осанку, мне всегда невольно представлялись серые башенные своды, решетчатые окна и все эти благородные остатки феодальной архитектуры. Время от времени нам случалось беседовать, и, помнится всякий раз, он живо интересовался моими методами наблюдений и выводов. Мы не виделись года четыре, и вот однажды утром, Он явился ко мне на Монтегю-стрит. Изменился он мало, одет был прекрасно, он всегда был немного фронтоват и сохранил спокойное изящество, отличавшее его и прежде. «Как поживаете, Мейсгреф?» — спросил я после того, как мы обменялись дружеским рукопожатием. «Вы, вероятно, слышали о смерти моего бедного отца?» — сказал он. «Это случилось около двух лет назад». Разумеется, мне пришлось тогда взять на себя управление Харлстонским поместьем. Кроме того, я депутат от своего округа, так что человек я занятый. А вы, Холмс, говорят, решили применить на практике те выдающиеся способности, которыми так удивляли нас в былые времена. — Да, — ответил я, — теперь я пытаюсь зарабатывать на хлеб с помощью собственной смекалки. «Очень рад это слышать, потому что ваш совет был бы сейчас просто драгоценен для меня. У нас в Харлстоне произошли странные вещи, и полиции не удалось ничего выяснить. Это настоящая головоломка. Можете себе представить, с каким чувством я слушал его, Уотсон? Ведь случай, тот самый случай, которого я с таким жгучим нетерпением ждал... в течение этих месяцев без Наконец-то, казалось, мне был передо мной. В глубине души я всегда был уверен, что могу добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. И теперь мне представлялась возможность испытать самого себя. «Расскажите мне все подробности!» — вскричал я. Реджинальд Мейсгреф сел против меня и закурил папиросом. — Надо вам сказать, — начал он, — что хоть я и не женат, мне приходится держать в Харлстоне целый штат прислуги. Замок очень велик, выстроен он крайне бестолково, и потому нуждается в постоянном присмотре. Кроме того, у меня есть заповедник, и в сезон охоты на фазанов в доме обычно собирается большое общество, что тоже требует немало слуг. Всего у меня восемь горничных, повар, дворецкий, два лакея и мальчуган на посылках. В саду и при конюшнях имеются, конечно, свои рабочие. Из этих людей дольше всех прослужил в нашей семье Брантон, дворецкий. Когда отец взял его к себе, он был молодым школьным учителем без места. И вскоре, благодаря своему сильному характеру и энергии, он сделался незаменимым в нашем доме. Это рослый, красивый мужчина с великолепным лбом, и хотя он прожил у нас лет около двадцати, ему и сейчас не больше сорока. Может показаться странным, что при такой привлекательной наружности и необычайных способностях, он говорит на нескольких языках и играет чуть ли не на всех музыкальных инструментах, он так долго удовлетворялся своим скромным положением. Ну, видимо, ему жилось хорошо, и он не стремился никаким переменам. Харлстонский-дворецкий всегда обращал на себя внимание всех наших гостей. Но у этого совершенства есть один недостаток. Он немного дон-жуан. И, как вы понимаете, в нашей глуши ему не слишком трудно играть эту роль. Все шло хорошо, пока он был женат. Но когда его жена умерла, он стал доставлять нам немало хлопот. Правда, несколько месяцев назад мы уж было успокоились и решили, что все опять наладится. Брантон обручился с Рэчел Хауэллс, нашей младшей горничной. Однако вскоре он бросил ее ради Джанет Трэджелис, дочери старшего егоря. Рэчел славная девушка, но очень горячая и неуравновешенная, как все вообще уроженки Уэльса. У нее началось воспаление мозга, и она слегла, но потом выздоровела, И теперь ходит, вернее, ходила до вчерашнего дня, как тень. У нее остались одни глаза. Такова была наша первая драма в Харлстоне. Но вторая быстро изгладила ее из нашей памяти. Тем более, что этой второй предшествовало еще одно большое событие. Дворецкий Брантон был с позором изгнан из нашего дома. Вот как это произошло. Я уже говорил вам, что Брантон очень умен, и, как видно, именно ум стал причиной его гибели, ибо в нем проснулось жадное любопытство к вещам, не имевшим к нему никакого отношения. Мне и в голову не приходило, что оно может завести его так далеко, но случай открыл мне глаза. Как я уже говорил, наш дом выстроен очень бестолково. В нем множество всяких ходов и переходов. На прошлой неделе, точнее, в прошлый четверг ночью, я никак не мог уснуть, потому что по глупости выпил после обеда чашку крепкого черного кофе. Промочившись до двух часов ночи и почувствовав, что все равно не засну, я, наконец, встал и зажег свечу, чтобы продолжить чтение начатого романа. Но оказалось, что книгу я забыл в бильярдной, поэтому, накинув халат, я отправился за ней. Чтобы добраться до бильярдной, мне надо было спуститься на один лестничный пролет и пересечь коридор, ведущий в библиотеку и вооруженную. Можете вообразить себе мое изумление, когда, войдя в этот коридор, я увидел слабый свет, падавший из открытой двери библиотеки. Перед тем, как лечь в постель, я сам погасил там лампу и закрыл дверь. Разумеется, первой моей мыслью было, что к нам забрались воры. Стены всех коридоров в Харлстоне украшены старинным оружием. Это военные трофеи моих предков. Схватив с одной из стен алебарду, я поставил свечу на пол, прокрался на цыпочках по коридору и заглянул в открытую дверь библиотеки.